Глава 15. Не помню я, Когда терема на Хрустальной горе Домчал меня Буян, Не помню, как из седла выпрыгнул. Одно отметил, Не встречает меня на высоком крылечке Марюшка. Радости не ждал, Но хоть бы выбранила. В терем вошел, как в могилу шагнул. Ни шагов ее, ни дыхания. По горницам прошел, иду и думаю. Все же ушла краса моя, все же ушла. Не поняла, не приняла, что я творю. Душа ее вида той жатвы не вынесла. Горько мне стало. Вспомнилось, как вместе в горе хрустальный птах лечили с ней. И больших, и малых. Казалось, никогда это не кончится. Ушла но лучше пошла потому что повернулся я и увидел вдруг тут она стоит посреди горницы тут она краса ненаглядная как живая стоит только каменная на белом камне прожилки розовые там где бились ниточки живых жил и кажется вот откроет глаза да шагнет навстречу мне да только таких чудес и в наве моей не случается. Оборвалась душа. Что ж ты, Люба моя, наделала? Я к ней сам шагнул. Мертвый камень обнял. Впервые коснулся ладонями. Впервые без страха. Что камню сделается? Обнимал и криком кричал. Прощение просил себе неразумному. Губами касался белого камня. С крика на шепот переходя. Ты вздохни и глаза открой. Свет мой, Марюшка. Ничего не ответила мне она, и погасла в Наве живое солнышко. Черное солнце зашло. тьма в окно постучалась. Помнится, а было ли, не было, в Наве и не угадать, как о белую скалу головой бился я, да царапал руками песок, пытаясь хоть глоток живой воды на поверхность вывести, как просил у матери, но только на такие просьбы не откликалась она. Словно вовсе меня не слышала. Тьма обступила. Тьма до да безумия. Вовсе стал черен мир. Покатились дни тоскливые, черные, беспросветные. Только птахи небесные грели душу мне. С ними с утра до ночи возился я. Говорил с ними по-птичьему, да подбадривал. Гладил по легким перышкам. Да к ней... Люби моей приходил вечерами, не мог ее обойти. С ней, каменной, как с живой разговаривал, Все, о чем вовремя не сказал, как на духу ей выкладывал. А прочее страшен стал. Стар и дряхал, к молодильным яблокам не притрагиваясь, Ни к чему без нее мне красота и молодость. И на горячий ключ лишь за водой ходил. За черной водой, мертвой, волшебную Для дела, а не за радостью. Об одном жалел, что бессмертный я. Что теперь эта тьма со мной до самого мира скончания. Впрочем, сам виноват. Сам. Все сам. Самому и расплачиваться.